Глава 16. Ответ? Но я даже не знал, на какой вопрос. Проворно увернувшись от объятий, я забежал за диван, очутился на безопасном расстоянии от девицы и спросил. Ну, что на сей раз? Что все это значит? Девица развернулась, будто бык, который норовит боднуть плащ Матадора, и приподнялась на цыпочки. — Дорогой, неужели ты меня не узнаешь? — воскликнула она, не опуская рук. Неужели так изменилось? То ли в ее облике и впрямь было нечто смутно знакомое, то ли опять заработало старое доброе внушение, которому я был столь подвержен. Во всяком случае, чтобы не дать маху, я произнес «Мадам, я вижу вас впервые в жизни. и объяснить, что вы здесь делаете». «Дорогой, это же я, Шарлин». «Шарлин?» Я прищурился, силясь прогнать туман. «В школьные годы». Я действительно знавал одну Шарлин, щуплую робкую девочку, с которой мне удалось какое-то время поддерживать тесные отношения. Мечтательное бесплотное существо, втемяшившее себе в голову, что хочет стать поэтессой. Большинство одноклассников звали ее Эмили Дикинсон, и она воспринимала это как похвалу. — Шарлин, Кэстер! — вскричало это растительное чудище, сообщив мне таким образом, Полное имя той давишней хрупкой девочки болезненного вида. Вы? От изумления я даже наставил на нее палец: Вы, Эмили Дикинсон? Ага, вспомнил. Она так обрадовалась, что снова ринулась на меня, растопырив руки, словно изображала летающую крепость Б-52. Лишь благодаря ловкости ног я сумел переместиться и обижать вокруг дивана, чтобы остаться под его защитой. Минутку, минутку! — закричал я, поднимая руки, будто регулировщик уличного движения. К моему удивлению, она остановилась. Подавшись вперед и изготовившись к новому наскоку, Эмили Дикинсон спросила, «В чем дело, дорогой? Я здесь, я твоя! Я отвечаю «Да!» Бери же меня, чего ты ждешь?» «Отвечайте!» Эхом откликнулся я. «На что отвечайте «На твое письмо!» — скричала она. «На то прекрасное, дивно-трогательное письмо!» «Какое письмо?» Я сроду вам не писал. Письмо из лагеря. Я знаю, поверь мне. Я знаю, как давно это было. Но ты сам просил не спешить и дать ответ лишь когда я буду полностью уверена. И вот это время пришло. Мой ответ да – да. Моя пустая голова до отказа наполнилась недоумением. «Из лагеря? Войскаутский лагерь!» – воскликнула она. И мгновение спустя безумное выражение на ее лице сменилось какой-то другой гораздо более суровой миной. Девица холодно спросила, «Надеюсь, ты не собираешься открещиваться от этого письма?» И тут я вспомнил. Тем летом, мне было пятнадцать, я провел две недели в байскаутском лагере, едва ли не самые страшные две недели в моей жизни. Из всего моего лагерного снаряжения уцелел только макасин на левую ногу, да и тот остался без тесемок. Как раз на этот год и пришлась моя дружба, «Шарлин Кестер». И вот в припадке отчаяния я послал ей из лагеря письмо. Да, было дело, но что именно ей написал, этого я вспомнить не мог. И уж подавно не мог понять, почему 16 лет спустя Шарлин, неужели это ярко размалеванная бегемотиха и впрямь Шарлин, ни с того ни с сего, решила ответить на мое древнее письмо. «Разве что прослышала о наследстве». «Так, так, так...» Пока я предавался бесполезным размышлениям, Шарлин не теряла времени даром и продолжала свою речь. «Вот что я тебе скажу, Фред Фич. Ты помнишь моего дядюшку Мортимера, бывшего помощника окружного прокурора в нашем родном городе? Так вот, теперь он судья. Я показала ему твое письмецо, и он говорит, что это четкое и ясное предложение, руки и сердце, и его примут как улику в любом суде Соединенных Штатов. А еще он сказал что если ты будешь водить меня за нос и корчить из себя столичную штучку, он сам возьмется за дело и вчинит тебе иск за нарушение обещания жениться. Ты опомниться не успеешь, так что не болтай попусту, отвечай. Ты мне писал или ты мне не писал? Нет-нет, только не это. Мне совсем не досуг заниматься еще и приготовлениями к свадьбе. Я знать не знал, действительно ли Шарлин, о боже, могла вчинить мне иск. И сейчас это совершенно не волновало меня. Слишком много всего навалилось. Слишком много волков наравили в меня вцепиться. Похоже, пришло время натравить их друг на дружку. Поэтому я сказал и «Извините» и подошел к телефону. «Можешь звонить кому угодно», громогласно объявила Шерлин. «Я свои права знаю. Не думай, что тебе позволено играть моими чувствами». Было уже половина шестого и рабочий день кончился, но Добряк произвел на меня впечатление человека, который любит сидеть в конторе допоздна, запоем читая книги по правоведению или фокусничая с закладными. Если его не окажется на месте, придется рискнуть и позвонить Райли. К счастью, Добряк был верен себе и сидел в присутствии. Когда он снял трубку, и я назвал себя, Стряпчий тотчас закричал «Фред, я вас обыскался, где вы?» — Это не важно, — ответил я. — Я хочу. — Вы дома? — Нет, я хочу. — Фред, нам надо поговорить. — Подождите. — Я хочу. — Это важно. Жизненно важно. — Я хочу. — Вы можете прийти ко мне в контору? — Нет, я хочу. Нам необходимо встретиться и поговорить. Надо обсудить. — Черт возьми, да замолчите вы хоть на минуту, — гаркнул я. Мир погрузился в звенящую тишину. Краем глаза я видел, что Шерлин изумленно таращится на меня. — Вот что! — сказал я вселенскому безмолвию. — Если вы мой поверенный, то послушайте меня хотя бы минуту. Если вы не хотите меня слушать, значит, вы не мой поверенный. — Фред! — полным холестерина голосом отозвался добряк Разумеется, я вас выслушаю. Говорите, что вы хотите, Фред! — Хорошо. Когда мне было пятнадцать лет, я провел две недели в лагере бойскаутов. — Дивные места! — молвил добряк Немного рассеянно, но с явным желанием сделать мне приятное. Я отправил оттуда письмо своей однокласснице. Сейчас она в Нью-Йорке. Ее дядька работает судьей в Монтане. Она утверждает, что мое письмо — это брачное предложение и грозится засудить меня за нарушение обещания жениться. Я оторвал трубку от уха, чтобы Шарлин могла вместе со мной послушать ржание добрьяка, напоминавшее мне смех колдуньи из диснеевской белоснежки. Шарлин захлопала глазами полускрытыми стеклами очков шутовской черепаховой оправе с блесками. На лице ее волнение боролось с решимостью. Когда Добряк перешел с гогота на хохот, потом на смех и, наконец, на хихиканье и повизгивание, я снова прижал трубку к уху и спросил «Итак, что мне делать? Спровадить ее?» После чего опять поднял трубку, чтобы вместе с Шарлин выслушать ответ. Должен признаться, он меня удивил. Добряк сказал. Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, Фред. Разыграйте волнение и тревогу, мой мальчик. Если сумеете, возмутитесь. Сделайте вид, будто вы не хотите жениться на ней и блефуйте Но боитесь, что ваши позиции не прочны. Если нам удастся заманить этих людей в суд... Он не договорил, потому что снова начал хихикать и повизгивать. Я поднес трубку к рту и спросил, а какой мне в этом прок? У ее родни водятся денежки! осведомился Добряк. Есть собственный дом. Какое-нибудь дело. И извините, я сейчас, сказал я, она забыла закрыть за собой дверь, и тут сквозит. Я подошел к двери и явственно услышал затихающий перестук облучков. А потом снизу донесся истошный, но тоже затихающий крик. Ты за это заплатишь! Я потихоньку прикрыл дверь. В какой то веки. Испытав столь непривычное для меня ощущение торжества. Глава 17 Снова взяв трубку, я услышал голос добряка, повторявшего. «Алло, алло, алло!» «Алло!» — сказал я. «А, вы здесь! Где вы?» «Пока не могу сказать», — ответил я. «Фред, нам настоятельно необходимо встретиться!» Тут он ошибался. Настоятельная необходимость заключалась в другом. Я должен был как-то овладеть положением. Подпустив голос стальных ноток, я сказал. «Повторяю последний раз, прекратите называть меня Фредом». «Можете звать меня Маркусом», — ответил он. «Я не хочу звать вас Маркусом», — заявил я ему. Вероятно, это были самые грубые слова, с которыми я когда-либо обращался к человеческому существу. «Я хочу называть вас мистером Добряком», — А вы зовите меня мистером фичем Но... но ведь так не годится. Все называют друг друга просто по имени. — Все, кроме нас с вами, — уточнил я. — Ну... — с сомнением протянул он. — Хозяин-барин? От этих слов я аж просиял, но постарался не дать улыбки, в мой голос. — Да, еще одно, — сказал я. — Мне нужно немного денег. Э — -э, Разумеется, э -э, разумеется, они же ваши. «Вы можете получить какую-то сумму без моего письменного распоряжения?» Э, ну! Я вас ни в чем не обвиняю», — сказал я. «Просто хочу знать, есть ли способ перевести немного денег, так, чтобы я ничего не подписывал и никуда не являлся». Э, «Лучше бы вам, конечно, прийти сюда», — ответил он. «Или, если угодно, мы могли бы встретиться где-нибудь, ли такой способ», — внятно повторил я. И после новой порции вселенского безмолвия услышал. «Да, есть!» «Хорошо. Я хочу, чтобы вы взяли четыре долларов и положили их на мой счет. В честь Хэннвер, отделение на углу 25-й улицы и 7-й авеню. Секундочку, я продиктую вам номер счета». Я отправился на поиски чековой книжки и, в конце концов, обнаружил ее в кармане пиджака, где она лежала уже пятые сутки. Вернувшись к телефону, я снова услышал. «Алло, алло, алло!» — Да перестаньте вы, — сказал я. Э, — Я думал, вы положили трубку, фре. фу... Э, как вы себя чувствуете? — Превосходно. Итак, номер моего счета. 760592622938. 22938 Записали? Добряк прочитал номер вслух. — Хорошо, — сказал я. — Переведите деньги завтра утром. Причем наличными, чтобы я мог сразу начать снимать. — Непременно, — пообещал он. «Что-нибудь еще?» «Да, квартира моего дядьки. Ее уже сдали, или я могу попасть туда?» э, «Квартира принадлежит вам», — ответил Добряк. «Она часть недвижимости. Это кооператив, и ваш дядька был владельцем». «Передайте ключи швейцару», — велел я. И добавил. «Нынче же вечером». У меня не было намерения отправляться туда сегодня. Просто я начал постигать науку лукавства. «Сделаем», — пообещал Добряк. И не вздумайте отираться поблизости, когда я буду там. Я ваш поверенный, фр... фуф что? Ваш поверенный? Есть вещи первостепенной важности. Ключи швейцару, — распорядился я. Вот вещь первостепенной важности. Сделаю, сделаю, — заверил меня добряк. А теперь давайте поговорим. Потом, — ответил я и положил трубку, поскольку знал, как опасно позволять людям вовлекать меня в разговоры. Вечерело, и я подумал, что разумнее всего было бы затемнить окна. Так, на всякий случай. Следующие двадцать минут я провел, пытаясь соорудить какие-нибудь светомаскировочные шторы из одеял, полотенец, простынок и занавески душевой кабинки. Когда все было готово, квартира сделалась похожей на подземелье. Вероятно... Тут прекрасно смотрелся бы Будапешский струнный квартет. Но зато я с полным основанием полагал, что ни один уличный соглядатый не увидит света в моих окнах. А это было самое главное. Пока я трудился, несколько раз звонил телефон. Однажды звонившись, сдался лишь после восемнадцатого гудка. Я впервые в жизни притворился, будто меня нет дома. И оказалось, что не снимать трубку — чертовски трудное дело. Все равно, что бросать курить. Разум продолжал изменять мне, настырно твердя, что не снимать трубку противоестественно, как и не курить, а сидеть в другой комнате было трудно чисто физически. За вечер телефон звонил еще несколько раз, но я так и не привык не снимать трубку, и это было мучительно.